Глава двадцать Отвлекающий маневр мы организовали в рекордные сроки. Правда, для этого пришлось вернуться к камерам и поискать попрятавшийся персонал. Глядя, как Мишель без колебаний отправляет сородичей на верную смерть, еще раз убедился, что с чистокровными вампирами шутки плохи. «Отдать должное, моя союзница оставляла некоторым работникам жизнь». Полагаю, решение принималось на основании тех воспоминаний, что с кровью жертвы считывала вампирша. Пока она вербовала добровольцев, я снимал с трупов экипировку. Композиция из вооруженных охранников вокруг пленника, скованного цепями, предназначалась, чтобы притупить бдительность встречающих и подпустить их поближе. На роль жертвы подошел постоялец из соседней моей камеры. Мишель только пригубила его крови, как ее тут же стошнило. Отдышавшись, она принялась остервенело избивать оборотня и убила бы, если бы я не разнял их. что ты увидела. Этот подонок, хоть и был слепым орудием сандавала против беззащитных женщин, но ему нравилось быть с ними жестоким. Он нарочно издевался и причинял боль. В таком случае и жалеть его нечего. Связал помойного пса из стаи Таша, судя по татуировке, и засунул кляп в рот, чтобы помалкивал. Вампиры, обвешанные оружием и взрывчаткой, и подконтрольной воли Мишель, послушно зашли в лифт и выстроились вокруг пленника, замотанного в цепи. Равно через пять минут они поднимутся на наземный этаж, подпустят к себе наемников и устроить стрельбу со взрывами. Закончив приготовление, мы бегом помчались в противоположный конец уровня к подъемнику, опускающему глубже под землю. Я шел в закрытом шлеме и униформе, которую использовали охранники медцентра. Рядом с Леди Грикс моя персона не вызывала подозрений до тех пор, пока не становилось поздно. Учитывая, что наверху уже началось представление, На наше перемещение вряд ли кто-то обратил внимание. А мы успели пересечь полупустой уровень с автономными лабораториями и жилыми модулями для персонала и сесть в лифт, ведущий в тайное убежище фанатичного экспериментатора. Мишель нас встретили безликие бойцы в масках, за которыми прятался Сандовал Грикс. Ты в порядке? Зачем? Но зачем ты зашла на территорию, где содержатся буйные больные? Видишь, к чему привела твоя доброта? Монстр тебя едва не убил. Я услышала, как медсестры говорили о новом пациенте, — промямлила вампирша. Он напомнил мне одного человека из прошлого и был так голоден, пообещал не причинять вреда. Как видишь, я не пострадала. Это потому, что он хотел использовать тебя для побега. С этого дня я ограничу доступ на подземной уровне ради твоей же безопасности. Грикс подал знак охране, чтобы пропустили нас. Поступаешь под командование капитана Ламерта, бросил мне мимоходом. Капитан приветствовал меня кивком головы и жестом указал место, на которое я плавно переместился. Отметил с ухмылкой, как соседи принюхиваются к свежему запаху крови. Я, конечно, выбирал униформу почище, но по пути пришлось обезвредить нескольких противников. Мишель тем временем насела на мужа с расспросами «Как погиб Конрад Беслер. «Дорогая, но откуда же мне знать? Я не занимаюсь отловом бродячих псов. Я человек науки. Моя цель — величие нашей расы». «Когда ты в последний раз принимала таблетки, что я прописал?» «Утром». Вампирша поморщилась. «Сандовал. Может такое быть, чтобы Конрад не умер? Что ты ошибся?» «Откуда такие мысли?» «Меня информировал об этом человек, которому нет причин не доверять». «Значит, он обманул?» «Конрад не погиб тогда. Более того, он жив до сих пор». Тот молодой человек в лаборатории, его сын. Разве не поэтому ты схватил его и заковал в цепи?» Разволновавшись, Мишель сорвалась на крик. «Ты и Конрада держал там же, а мне сообщила о его смерти!» «С чего ты взяла, дорогая, успокойся? Ты испугалась и напридумывала ерунду со страху. Я этого волка в глаза не видел. Врешь. Еще больше распалилась вампирша. Всегда врал. И подсадил меня на таблетки, чтобы я не задавала лишних вопросов. Теперь я понимаю, почему. Ты даже женился ради постоянного доступа к крови нашего рота. Так необходимый для опытов. Папа, это правда? Появление Лины оказалось неожиданным. Дочь, ты же знаешь, мама больна. У нее очередной приступ, не обращая внимания на горячечный бред. Уверяю, завтра она и не вспомнит, о чем говорила. Ну уж нет. Впервые за долгие годы я здорово и отчетливо осознаю каждое слово. Вы изговорились с Йоханом и нарочно сказали, что Конрад умер. Знали, что я не переживу этой новости. Знали, что это причинит вред ребенку и нарочно сделали так, чтобы отнять и его. Потом ты просто купил меня у брата как дорогую, но ненужную вещь, а чтобы я помалкивала, напичкал Эверином. Думал, если следом сделаешь другого ребенка, я забуду о первом, которого потеряла. Так вот, я ничего не забыла. «Родная, ты преувеличиваешь». Вкратчиво, как с душевно больной, заговорил Грикс. Мы позаботились о тебе, прикрыли позор и подарили шанс на достойное будущее. Ты должна быть благодарной. Изо дня в день накачиваться наркотиками и сдавать литрами кровь для экспериментов, за это будущее сказать спасибо. Плевать я хотела на Нобелей вместе с их болезненной чистотой крови. Все эти годы я могла бы быть... Рядом с любимым человеком и растить нашего ребенка, а ты отнял мою жизнь, заменив ненужным суррогатом. Единственное, что ты сделал хорошо, подарил мне дочь. Если бы не она, я бы давно встретила последний рассвет. Довольно этого бреда! мгновенно взъявился вампир. Подержите ее, приказал охране. Я сделаю укол. Нет. Я на секунду раньше других переместился к Мишель и закрыл собой. — Ты больше не тронешь ее!